Глава 4. Сила и верломство Нас раскрыли. Я испугалась и запаниковала. Попытавшись быстро выскочить из-за стола, я прыгнула и опрокинула стул, на котором сидела. Когда я попыталась развернуться, чтобы приземлиться, то внезапно поняла, что зависла в воздухе. Я не могла пошевелиться. С трудом обернувшись, я увидела, как за спиной вождя, который с самым безмятежным видом держал в руке стакан с чем-то красным, материализовалось ещё два тайсиана и теперь они руками творили какие-то жесты, вероятно, ими и удерживая меня в воздухе. Эта энергия клеткой сжималась вокруг меня, и дышать становилось всё труднее. В этот момент я ощутила знакомую чесотку и, увидев свои руки, поняла, что маскирующая иллюзия слетела окончательно. Из последних сил развернувшись, я увидела, как на меня ехидно смотрит кечендаш. Так и знала. Предательство. Он обманул меня, и теперь, когда Демьяна рядом нет и вступиться за меня некому, он вправе сделать со мной всё, что пожелает, в том числе и продать в рабство. Ни за что. И в этот момент, когда казалось, что спасения уже не будет, я ощутила это. И этим чем-то был мой дар. Только сейчас он распространялся далеко за пределы моего тела, словно хаотичные движения невидимых щупалец. Неужели из-за того, что в этом мире больше магии, он стал действовать именно так? А что, если я смогу забирать силы на расстоянии? Неизвестно, получится ли, но это мой единственный шанс. Представив энергию вокруг меня в виде большого шприца, я из последних сил направила его в одного из ящеров, удерживавших меня, и, почувствовав, как ментальная игла вонзилась в его ауру, махом высосала из него всю силу. Тот даже не понял, что случилось, просто у него закатились глаза, и он рухнул на землю. Я уже ощущала в себе новые силы, и да, это был тот самый телекинез». Мало того, вместе с силой мой дар впитало умение хозяина пользоваться ею. Я мгновенно сотворила возле себя собственную телекинетическую оболочку и заставила её разрастаться. Несколько секунд до борьбы я одерживаю верх, клетка лопается. Хотя, скорее, по той причине, что оставшийся Таисян явно не был готов к такому отпору. Но это не имело значения. Я осознавала, как дорога сейчас каждая секунда — пока никто не понимал, что происходит. Снова заставив свои способности принять образ ментального шприца, я запустила его и во второго Таисиана. Мгновение спустя и он упал, потеряв сознание. «Надо же!» — заметил вождь с интересом, осматривая тела павших соплеменников. «Какой интересный эффект!» «Молодец! Навоевалось!» — фыркнул кичендаш делая замысловатый жест ладонью. «Достаточно!» Я ощутила, как моё тело перестаёт меня слушаться. Ну, конечно, какая же я дура, он же маг крови, как можно было об этом забыть? Впрочем, с другой стороны, неудивительно, ведь подсознательно я ещё считала его своим союзником. Но нет, теперь я так легко не дамся. Мысленный приказ с стул с кичиндашом взлетает к потолку. Я мстительно услышала хруст, с которым обычно ломаются кости. Надеюсь, эта вероломная тварь обзавелась трещиной в черепе. Не давая ему ни малейшей возможности прийти в себя, я силой мысли тут же подхватила его тело и швырнула в противоположную стену. Да с такой силой, что тот даже не сразу от неё отлепился. «Так, но ну это уже ни в какие рамки!» — заявил вождь. «Хватит! Угомоните девчонку!» Но остановить меня уже не могло ничто. Из-под всех таисянов вылетели стулья, которые сейчас летали вокруг меня, и каждый из них я была готова мгновенно запустить — однако больше никто из ящеров не позволял себя так просто нейтрализовать. Стоило мне подхватить силой телекинеза хотя бы одного, как он тут же начинал так сильно корчиться и извиваться, что я тут же выпускала его. Не потому что мне было жалко черных чешуйчатых тварей, а потому что эти движения словно гасили магию, и удерживать их становилось невозможно. Возможно, одного я бы удержала, но не десяток. А Таисианы тем временем рвались ко мне, стремясь набрать как можно более близкую дистанцию. От стульев они весьма удачно уворачивались, обломки мельче просто парировали, закрываясь руками, и очень грамотно отбивая, так чтобы не пораниться. Долго это продолжаться не могло. Меня зажимали к стене, и очень скоро-таки доберутся до меня. Даже моего поверхностного знания о боевых искусствах хватало, чтобы понимать, Один удар ладонью по шее обездвижет меня качественно и надолго. И запас сил неумолимо иссякал. Но что было делать, что? И в этот момент мне в глаза бросился кичендаш который, невероятно, после двух ударов еще пытался встать на ноги. Недолго думая, я освободила одну руку от телекинетического контроля и сотворила свой ментальный шприц, который, недолго думая, вонзила в кичендаша и выпила его силы. и с глубоким удовлетворением увидела, как он снова без сознания распластался по земле. Но это все было вторично. Главным же были его силы. Мой внутренний резерв уже почти исчерпал запасты и телекинетиков, и потому магия крови Кичендаша гармонично влилась в мое тело. И едва я обратилась к ней, то поняла, что схожу с ума. Это магия, это чувство было ни с чем не сравнимо. Это была такая сладость, такой пьянящий восторг, что просто голова шла кругом. Я была уверена, что даже физическая близость с этим не сравнится, но каким-то чудом я сумела остаться в сознании. Битва еще не окончена, я в опасности, нельзя терять рассудок. Единым движением правой руки, метнув все стулья и обломки в таисянов, я отскочила назад, скинула левую руку и направила ее на вождя. «Стоять!» — рыкнула я. «Иначе ему конец!» Таисианы обернулись. У вождя в руках был разбитый стакан, острые края которого упирались в его мягкое беззащитное горло. Мне не оставили выбора. Таисианы остановились, но один из них, самый крупный, выхватил из-за спины арбалет и направил его в меня. «Если на нем появится хотя бы царапина, я нашпигую тебя болтами, никакая магия тебе не поможет!» «Бросьте оружие!» — раздался негромкий голос сзади. Все обернулись, — говорил староста Таисианов. Его рука, приставившая к горлу острое стекло, дрожала, взгляд испуганно смотрел вниз, но голос был твердо спокоен. «Не нужно усугублять ситуацию». «Но, крокунаш!» — опешил Таисиан с арбалетом. «Она же посмела...» «Вы не слышали мой приказ!» — громче повторил вождь, вперяя взгляд в бойца. «Бросить оружие!» Хотя черные тайсианы отступили, ящер с арбалетом колебался дольше всех, но в конце концов и он бросил на пол оружие и отступил назад. «Видишь, дева, все безоружные, тебе никто не угрожает!» — ласково обратился к Рокунаш. «Пожалуйста, отпусти меня!» Но я не могла заставить себя это сделать, слишком силен был страх, слишком сильно на меня давило осознание того, что я оказалась там, где за меня никто не заступится. Ведь сама в это влезла, и теперь каждая ошибка может стать для меня последней. «Очень хорошо», — спокойно сказал Кракунаш. «Видно, придется поговорить так. Кичандаш сообщил мне, дева, что у тебя имеется дар, который ты не в состоянии контролировать». «Ради того, чтобы напугать тебя и заставить проявить дар, мы и затеяли этот спектакль. Неужели ты не обратила внимания, что никто из моих ребят не направил на тебя оружие? Тебя пытались успокоить, не причинив вреда». «Ну, конечно», — злобно ответила я. «Вы не хотели мне причинять вреда, потому что хотели продать в рабство. Вы же всегда так делаете с чужаками». «Да как ты смеешь?» — хозяин арбалета от злости сделал два шага вперед и обвиняющий ткнул в меня пальцем. «Как ты смеешь обвинять нас в таком богохульстве?» «Хватит, фрайсаж!» — сказал крокунаш. «Девочка вторые сутки в совершенно новом для себя месте. Она ничего не знает о нас, и ей страшно. Не надо этого презрительного снисхождения. Оно никогда и никому не помогало». Тем более, что наши зеленые братья порой действительно грешат таким ремеслом. «Если же тебе эти сказки рассказал про нас кичендаш, чтобы застращать...» Он повернул голову, смотря на зеленого ящера, лежащего без сознания. «То он вполне заслужил то, что ты с ним сделала. Никто не станет тебя обижать, дева, не станет ограничивать твою свободу и продавать в рабство. Я даю тебе в этом свое слово. «А теперь, пожалуйста, отпусти меня!» Нехотя я подчинилась. Магическая связь между нами исчезла. Крокунаш вновь был хозяином своего тела. Вождь же, получив свободу, щелкнул пальцами, я испуганно вздрогнула, но он лишь заставил собраться разбитый стакан воедино. «Позаботьтесь о нашем брате», — он указал на Кечендаша. «Боюсь, мы слишком сильно напугали юную деву, и она...» Несколько перестаралась. «Подходи, садись рядом, юная дева, не надо ничего бояться!» «Хватит называть меня девой!» — буркнула я, нехотя делая пару шагов к столу. «Ты не представилась!» — заметил Крокунаш. «Как же тогда прикажешь тебя называть?» «Зовите меня Мари!» Имя словно само прыгнуло на язык, как будто уже давно ждала своего часа. «Очень хорошо, милая Мари!» «А теперь, пожалуйста, расскажи нам все о себе и кичандаше. Мы догадались, что ты не настоящая таисианка еще во время первой встречи. И уж тем более было забавно наблюдать, как ты целую минуту пытаешься пережевывать один бедный кусок мяса. Но вы были напуганы, вы устали, вам нужна была пища и постель. Неужто мы пожалеем такой мелочи для тех, кто в этом нуждается?» Даже для тех, кто хочет сохранить в тайне свою личность. Я же тем временем смотрела на остальных таисианов и не верила своим глазам. Я только что собственноручно вырубила двоих ящеров из личной охраны старосты, потом с самого кичендаша, разворотила все стулья в помещении, и все же на меня смотрели радушно и даже дружелюбно. И в глазах не было ни малейшей неприязни. Даже фрайсаж смотрел со снисхождением в котором... однако явно проступал интерес. «С вашими стражами всё в порядке», — глухо сказала я, осторожно опускаясь на краешек стула. «Я просто забрала у них способности, ну и жизненные силы в догонку так что они просто очень быстро устали. Несколько часов сна, и они придут в норму, а он...» — я указала на Кичендаша. «В порядке», — махнул рукой один из ящеров, ощупывая Кичендашу голову. У нашей породы черепушка крепкая. «Признаться», — ещё тише сказала я, — кичендаш просто сказал, что чёрные таисяны, светлые расы, то бишь гномов, людей эльфов, очень не любят. Про рабство я уже сама додумала. Всё-таки не совсем идиотка, сама заметила, что ни ножей, ни болтов арбалетных в меня не летело. Вот и подумала. После чего, опустив взгляд, совсем тихо добавила. «А вы, оказывается, ничего...» «Ну, такое высказывание уже ближе к истине», — кивнул Крокунаш, наливая себе настой из чудом уцелевшего графина. «Фрайсаж?» — он посмотрел на Тайсиана с арбалетом. «Мы сами распространяем эти слухи, Мари», — неловко выговорил он моё имя. «Дело в том, что мы на этой земле в некотором роде изгои. Раньше наши племена жили южнее, но с каждым столетием разрастающиеся людские кланы... всё больше и больше притесняли нас. В конце концов, уходить всё дальше от тёплых мест нам надоело. И мы, если так можно выразиться, окопались здесь. В связи с тем, что ресурсов, за которые люди друг друга рвут глотки, здесь почти нет. Официальные людские власти посчитали это место недостойным своего внимания. Но против стервятников, или как они сами себя называют, ловцов удачи, такие слухи действуют более чем хорошо, что избавляет нас от массы проблем, потому как, к сожалению, из десяти, что приходят в наши земли, в лучшем случае один делает это с добрыми намерениями. Именно так, с улыбкой подтвердил Крокунаш. Кроме того, Кичендаш упоминал, что вернулся из другого мира, он внимательно на меня посмотрел, но на все вопросы отвечать отказался. Ему очень хотелось как можно быстрее тебя испытать, И раз уж он пока отдыхает... Может быть, ты утолишь наше любопытство? Откуда и с какой целью вы здесь появились?» Пришлось подчиниться. Рассказ вышел очень куцем, но я ведь не знала всех подробностей прошлого происхождения демиана по авиалу. Впрочем, одного его имени хватило, чтобы тот же Фрайсаж восторженно прошептал. демиан он же Дэмиаш! Наш маленький синеглазый брат снова здесь!» «Как бы мне хотелось с ним познакомиться!» «А потом мы оказались тут», — закончила я свой рассказ. Кичендаш при помощи магии удостоверился в том, что Дэмиан тоже в Авиале, но вот где конкретно сказать не смог. Так что нам надо поскорее найти его, или мне самой. Я уже не знаю, как мне к нему относиться. Да, я благодарна ему за то, что он ради меня отдал столько сил, но клянусь небесами, как же мне надоели его оскорбления! меня за всю жизнь столько не оскорбляли». «Да», — улыбнулся Крокунаш, — «я так и подумал, что ты душу отводила, швыряя его из страны в сторону. Ну, отнесись к нему с пониманием, Мари. Он ведь практикует магию крови. Таисяны на такой путь не от хорошей жизни вступают. У них быстро портится характер, нервы становятся ни не к черту». «Сородичи это понимают и окружают своих магов крови безмерным почетом и уважением. Не суди его строго. Он хотел как лучше, по крайней мере, в своих собственных глазах. Что до вторжения, задумчиво продолжал Кракунаш, смотря куда-то вдаль, это всегда было лишь вопросом времени. Мы знали, что они вернутся, знали, что нельзя вальяжно жить и постоянно грызться друг с другом. Но нас не слушали». Над нами смеялись, на травили, и в конце концов мы, чёрные таисианы, а потом и чёрные орки, ушли. Про нас сочинили много всяких небылиц, купцы, за редчайшим исключением, позабыли дорогу к нам. Вот что я думаю, уже более твёрдым и рассудительным голосом продолжил он. Дать передышку авиалу — это, конечно, хорошо, но вот только селёнок у вас маловато. Да, наш маленький брат — мастер магии воды. Да, твоя способность заимствовать чужую силу весьма и весьма необычна. Но, думаю, ты и сама понимаешь, что тебе еще долго предстоит учиться пользоваться своим даром. Кичендас же вам больше не помощник. Он и так сделал очень много. Да и тяжелый характер у мага крови, как есть тяжелый. Не потянет он путешествия. Фрайсаж, внезапно скомандовал он. Да, вождь. поднял голову Таисиан с арбалетом. «Ты говоришь, для тебя было бы честью познакомиться с нашим младшим братом? Я тебе ее предоставляю. Приказываю тебе сопровождать эту деву. Найдите Дамиаша и помогите ему с его целью». «О, мастер-кроку наш, нет более высокой чести для меня!» восторженно прошептал он, после чего с сомнением продолжил. «Если, конечно, девушка не против моей компании...» Я не хочу, чтобы она меня боялась. Я думаю, фрайсаш она понимает, что самой ей путешествовать будет тяжело, улыбнулся Крокунаш. Эта дева без всякого сомнения обладает поистине уникальными талантами. И все же такие способности хороши в схватке один на один. А вот в бою против той же разбойничьей банды шансов у нее будет немного. Во всем селении нет лучшего стрелка, чем ты. «Кто, как не ты, лучше всего прикроет ей спину?» «Спасибо за похвалу, мастер. Думаю, вы правы». Фрайсаж повернулся ко мне и уважительно склонил голову. «Примите ли вы мою помощь, Мари?» «Вы правы», — нехотя сказал я. «Ведь я в самом деле беззащитна, безоружна. Более того, я даже не знаю, куда идти. Без напарника мне точно не обойтись». Я посмотрела на Фрайсажа. Желтые глаза излучали любопытство, радушие и желание немедленно отправиться в дорогу. Вероятно, он действительно очень хочет познакомиться с Дэмиэном. Но в этот момент на скамье позади меня зашевелился кичендаш а спустя мгновение я услышала его голос. «О, моя голова! Проклятая девчонка! Ну какая же ты сука!» «Я проявляю понимание, я проявляю понимание, я проявляю понимание!» — забормотала я себе под нос, с трудом удерживаясь от того, чтобы не зарядить ему по башке еще чем потяжелее. «Да я тебя когда-нибудь рядом с Дэмиэном уложу и обоих так высеку, чтобы на шкурах живого места не осталось!» Зрычав, я вскочила, но тут же была перехвачена фрайсашем. «Спокойно, Мари!» — участливо сказал он. Тебе надо просто потышать свежим воздухом. Я была до того ошеломлена тем, что меня взяли за руку, что покорно вышла из общинного зала. На улице же фрайсаж обернулся на меня и замер. «Мария, почему вы плачете?» А я только сейчас понимала, что сейчас произошло. Я могу трогать других людей без ограничений, и они не будут падать в обморок, и все будет хорошо. Все точно будет хорошо. И слезы сами текли из глаз. «У вас такая... приятная кожа», — тихо сказала я, ощупывая ладонь Фрайсаша. «Я... я никогда...» «Я вас обидел, расстроил», — всполошился Фрайсаш. «Может, я сделал вам больно? Я не нарочно правда?» «Да нет», — я подняла взгляд и улыбнулась сквозь слезы. «Вы даже не представляете, насколько все хорошо!»